как в лагерь Вэй Яня подвозят на лодках провиант. Он решил напасть на вражеский лагерь и захватить припасы. При появлении Дзян Вэя шустские воины побросали провианты, снаряжение и разбежались. Дзян Вэй захватил богатую добычу и собирался возвращаться в город, но отряд шустских войск под командованием Джан И пригодил ему путь. Дзян Вэй и Джан И вступили в поединок. Вскоре на помощь Джан И подоспел отряд Ван Пина. Вэй отступил к городу, но на стене его уже развивались шуцкие знамена. Город был занят Вэй Янем. Тогда Дзян Вэй решил бежать в Тяньшуй. У него оставалось не более десятка воинов. В пути ему пришлось схватиться с Джан Бао. К Тяньшую он добрался один и закричал, что подкрыли ворота. Охрана доложила о нем Мадзуню. «Дзян-Вэй обманом хочет заставить нас открыть ворота. Стреляйте в него!» — приказал Мадзунь. В Дзян-Вэя дождем посыпались стрелы. Он оглянулся. Вражеских войск поблизости не было. Тогда он пончался в Шангуй, но и Лян-Тянь, завидев Дзян-Вэя, принялся осыпать его бранью. И здесь, в Дзян-Вэя, Тоже полетели стрелы. Он хотел поговорить с Лян-Тянем, но это ему не удалось. Тогда он поднял лицо к небу, вздохнул, и из глаз его полились слезы. Повернув коня, Дзян-Вей взял путь на чан и вскоре въехал в лес. Вдруг раздались громкие возгласы, и отряд войск во главе с Гуань-Сином преградил ему дорогу не мог драться и повернул обратно. Из-за горы навстречу ему выехала коляска, в которой сидел человек в шелковой повязке на голове, в одежде из журавлиных перьев, с веером в руке. Дзян-Вэй узнал Джугэляна. Он понял, что положение у него безвыходное, и сошел с коня. Джугэлян подошел к нему, взял за руку и сказал, — С тех пор, как я покинул свою хижину в горах, Я ни разу не встречал человека, которому можно было бы доверить свои знания, и только сейчас желание мо выполнилось. Дзян Вэй с благодарностью поклонился Джугеляну. Они вместе отправились в лагерь, и Джугелян попросил Дзанвея посоветовать, как захватить Тяньшуй и шангуй. В Тяньшуи находятся мои лучшие друзья, Иньшан иЛнсюй, — промолвил Дзян-Вэй, — я напишу им письма и на стрелах отправлю в город. Если эти письма попадут в руки ся хоу там начнутся раздоры, и мы легко овладеем городом. Джугэляну этот план понравился. Дзян-Вэй все сделал так, как сказал. Его письма передали Мадзюню, а тот, в свою очередь, отдал их ся хоу и при этом сказал «Лян-Сюй и Инь-Шан» «Связались дзянвеем. У них у всех заговор против нас. Неплохо бы поскорее с ними разделаться. Убить обоих!» — промолвил Ся-Хоу-Моу. Слух об этом дошел Далян Сюя, и он сказал Иншану, «Чем самим погибать, лучше сдать город». Ночью Ся-Хоу-Моу несколько раз посылал за ними, но они не явились, а открыли городские ворота и впустили шустское войско. Сяхоу, Моу и Мадзунь едва успели вскочить на коней и через западные ворота бежали в сторону Тянхучена. Лянсюй и Иншан вышли встречать Джугеляна, и он спросил у них, как взять Шангуй. — Этот город обороняет мой родной брат, Лянцянь, — ответил Лянсюй. В тот же день, согласие Джугеляна, лян отправился в Шангуй и уговорил лян покориться Джугеляну. После победы над тремя городами Джугелян еще больше прославился. Все близкие и далекие округа и области без боя ему покорялись. И вот Джугелян во главе своего войска направился к горе Цишань и подошел к реке Вэйшуй. Об этом доложили вэйскому правителю Цао Жую. «Кто сможет отбить нападение противника?» — вскричал Цао Жуй,